Глава двенадцатая «Ужас, летящий на крыльях ночи» Зря я опасался засухи. Бояться, судя по всему, нужно было сезона дождей, который, похоже, решил посетить нашу локацию. Из последующих четырех дней ни один не обошелся без выпадения осадков. Наши выработки превратились в мечту уралийного гонщика или в страшный сон оккупанта. Чувствуя все большее озверение подчиненных, начальство решило не обострять ситуацию своим упорством, и глинодобытчикам дали отдых. Отдых, как известно, это смена вида деятельности, и новый вид деятельности конкретно нашей тройки на отдых был ни разу не похож. Видел, как одну группу глинамесов отправили в лес, наверное, по грибы. Сохранные, конечно, но все равно, это куда больше походило на отдых, чем то, что выпало нам. Не иначе как недостаточно проявили лояльность. Впрочем, со стасом ее проявлять – лишние проблемы зарабатывать. Нам досталась лесопилка. Местные технологии уже дошли до создания примитивной пилорамы от ручного привода. Я потом отдельно поинтересовался, почему животину к этому делу не припахали, раз приучать ее научились. Оказалось, поначалу так и было. Лошадки ворот крутили, пока их всех не перебил местный черный плащ. Тот, который ужас домашнего крупнорогатого скота, летящий на крыльях ночи – Из рассказа бармена «Пришлось переделать под человеческую тягу». Тем не менее, выглядело это все вполне ничего так, приемлемо. Вот только нам такая техника не обломилась. Раз уж поступило нежданное пополнение, вызванное погодными условиями, так оно может и по старинке работать – пилами. Пришлось мне и Стасу заниматься той еще работенкой – двуручной пилой распускать бревна на доски Прокоп, пользуясь своими сединами, выполнял более простую работу. Набивал разметки на бревнах и собирал опилки в мешок. Это было строго обязательно, опилки также где-то складировались. Интересно, зачем им они? Уж не ДСП ли собираются производить? С них станется. Хотя работа была не менее изнуряющей, но повысился от нее не сила или телосложение, а ловкость, а у Стаса повысилась даже на две единички, отчего он перестал хмуро на меня поглядывать. За день нам удавалось распустить лишь одно бревно. И только на седьмой день пребывания в столь славном городе мы успели закончить бревно до окончания рабочего дня. Мастерство не пропьешь. Но не успели мы порадоваться всему обстоятельству, как прибежал один из насмотрщиков и велел нам выдвигаться на помощь лесорубам. Одна пара заготовителей леса никак не успевала дотащить свое бревно до склада. Нас направили к ним на помощь, мотивировав это тем, что это и нам выгодно. Оказывается, сегодня день выдачи зарплаты, и все уже успели сделать норму и отправиться отстаивать очередь в кассу, кроме этих двоих. Ну и нас, разумеется. Вот только нам, хоть и сообщили заранее о необходимости заиметь специальный счет для таких транзакций, но вот день такого знаменательного события не озвучили. Кассиром оказался уже знакомый адвокат. Пока мы разобрались с бревном, не в меру тяжелым, все игроки уже получили кровные, и адвокат, устав на ждать, сам пришел к нам. Благо, все перечисления делали Сим в каком-то специальном интерфейсе, и особого помещения в игре для этого, видимо, не требовалось. Впрочем, в ближайшую пристройку к складу он всё-таки зашёл, велев выстроиться в очередь и заходить по одному. Вместе с ним внутрь зашла пара охранников. Первым в очередь был один из лесорубов, которым мы помогали. Затем Стас, затем второй лесоруб, потом Прокоп и я. Само так получилось, чтобы никому обидно не было, наверное. Я огляделся. Солнце уже клонится к закату. Ну и проваландались же мы с этим бревном. Придя на подмогу, мы предложили это толстое длинное угробище распилить на части и тащить. Сразу станет легче. На что лесорубы покрутили пальцами у висков. Бревно не на дрова собрались пускать, а на доски. В итоге, когда мы вернулись, поселок уже опустел. Помимо нас была видна лишь охрана коровника, обитатель которого, видимо, уже отходили ко сну. Через пару минут я понял, мы приехали. Вернее, наоборот, настал момент нашего отъезда из столь уютного и гостеприимного местечка. Лихорадочно поразмыслив еще минуту, я решился и пошел к Стасу, пока не пришла его очередь входить в помещение. Первый лесорог был уже внутри. Подойдя к нашему обезьяну, я сделал знак рукой, чтобы он наклонился ближе и прошептал на ухо. «Становись в конец очереди, а я встану на твое место». «Чего?» С недоумением и недобрым взглядом уставился Стас на меня, но через секунду осёкся, глядя на моё каменное выражение лица. Задумчиво посмотрев на столь близкую дверь пристройки, за которой совершалось заветное, он мгновение раздумывал, затем развернулся и потопал в конец очереди. Практически тут же дверь распахнулась, и из проёма вышел довольный лесоруб. Вслед ему донеслось. «Следующий!» Я вошёл внутрь, дверь за мной закрылась. В дальнем от меня конце помещения располагался стол, сидящим за ним адвокатом. Слева от стола, вдоль стены, стояла длинная лавка, занятая охранниками, поглядывавшими в окно, прорубленная в стене напротив. Они лишь мазнули по мне взглядом и вновь вернулись к созерцанию картины за окном. Адвокат махнул приглашающей рукой. «Ага, залон Ты первый раз получаешь. Тогда напиши свой счет на бумажке». Мне пододвинули кусочек бересты с угольком, на котором я нашкрябал свой электронный кошелек. Придвинув бересту к себе, адвокат несколько раз прочитал, шевеля губами, явно чтобы запомнить. Затем сказал «Жди». Я столбенел, выйдя из игры во временном режиме. Я снова осмотрелся. Помещение бедное на детали, бревенчатые стены, окно без занавески, в которую ставились охранники и в котором видна очередь. Заметил даже, как Стас с Прокопом тихонько о чём-то переговариваются. Наверное, о том, как плохо, что здесь нет приватного чата. В дальнем углу напротив двери сложены какие-то палки с железками. То ли инструменты, то ли остатки он их. «Всё да, смотри», – неожиданно сказал отмерший адвокат. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. «На твой счёт перечислена сумма за шесть дней. Можешь быть свободен». «Постойте», – начал я. Но я отработал семь дней. На тебе штраф был. Какой штраф? Мы же разобрались с тем случаем. На тебе штраф за пререкание с начальством. С кривой усмешкой ответил адвокат. Я, постояв пару секунд, дальше взбухать не стал. Чего уж тут говорить. Решили начальнички, или конкретный этот фрукт, щелкнуть меня по носу, чтобы неповадно было. Ладно, как говорится, не до жиру, быть бы живу. «И вообще, хорошо смеется тот, кто смеется последний». И искренне улыбнувшись адвокату, я развернулся и двинулся на выход, а вслед мне раздалось. «Следующий!» Пропустив мимо себя лесоруба, направился к товарищам по кривой дуге. Те сразу прекратили перешептываться и уставились на меня. Я тихонько махнул рукой, чтобы приблизились. Специально в сторону отошел, чтобы из окна видно не было. «Ну? Чего случилось?» Потребовало объяснение моим странным словам Стас, за которые в реале можно было бы поплатиться здоровьем. «Да вот, думаю, текать нам отсюда надо. Стас приподнял бровь, вроде как удивился. Неужто тебе начали претить местные пейзажи?» «Пожалуй. Да и местное жлобство благодушие моей ранимой натуры не способствует». «И каким же образом?» «В общем так, заходишь последним». Адвокат тебе должен будет перечислить деньги на счет. И после этого начинай бузеть. Ну там кричи, что требуешь суммы повысить вдвое, что ты горбатился как проклятый и все такое. Там на лавке двое охранников. Как только они начнут вставать, чтобы тебя урезонить, постарайся их вывести из строя, оглушить или еще как-то. Нужно, чтобы адвокат забил тревогу и потянул всю оставшуюся охрану на помощь. «Да ты чего? Совсем с головой не дружишь?» Знаешь же, что мы без оружия остались Да, они мне уже рассказывали, как то злополучное утро Когда я золотые камешки из песка выковыривал Группа охотников за рабочей силой окружила их в тот момент Когда оружие было у них в руках и спрятать ничего не получилось Так они остались без оружия Ну а я своего лишился в процессе их неудавшегося спасения Там в углу, сразу как войдешь, есть какие-то приблуды Похоже, поломные или неудавшиеся инструменты «Ну, лавка еще есть, на которой охранники сидят. В общем, действуй по обстоятельствам». Поспешив не дать наливающемуся краснотой Стасу высказать в крайне экспрессивной форме все, что он обо мне думает, продолжил. «Ты самое главное, этих двух охранников ушатай, а дальше, пока к ним подмога подтягиваться будет, съешь вот это». С этими словами я открыл инвентарь и, найдя нужный цветок, взял его в руки. Неожиданно увидел его название, которое раньше не отображалось. Ну да, после последнего эксперимента с неизвестным растением, мои способности к определению таких вещей выросли. Голубая роза страсти Прочитав название, я, конечно, подумал о том, что цветом обозначается ранг растения. Наверное, есть где-нибудь зелёная роза или красная, самая простая. Но всё равно название какое-то подозрительное. Когда пробовал действие его на себе, вроде бы гнусных поползновений по отношению к товарищам не совершал. Если память, конечно, не подводит. Да они вроде не жаловались. Впрочем, сейчас это уже неважно Главное, чтобы этой страсти хватило Стасу для задуманного. Вот, спрячь скорее в инвентарь. А как тебя всерьёз брать начнут, поспеши съесть этот цветок. А что это? Стас без опаски взял растение и убрал инвентарь. Видимо, название прочитать он не смог. И это хорошо, а то ещё натрез бы отказался принимать такие препараты. Дверь открылась, и на улицу вышел лисоруб, после чего снова раздался голос адвоката. «Следующий!» Прокоп отправился получать причитающийся, а я, выждав, когда лисоруб отойдет на достаточное расстояние, ответил. «Это наш шанс. Самое главное, что от тебя требуется там», – махнул я головой в сторону пристройки, – «это вывести из строя всех охранников. Тогда у нас будет время уйти на достаточное расстояние, пока они придут в себя». Как только поймешь, что каждому досталось, не увлекайся. Сразу наружу и деру. Понял? Стас кивнул. Хотел было что-то сказать, но не стал. Давай, жди деда, а я сейчас подойду. Я направился к одному ранее примеченному месту, где нашел россыпь камней. Проходя мимо охраны коровника, постарался придать своему лицу выражение человека, стремительно идущего в кабак после долгожданной получки. Охрана никак не оценила мои старания и внимания не уделила, что мне было нужно. Подходящих ко набралось пятнадцать штук. Надеюсь, этого будет достаточно, а лучше бы до их применения и вовсе не дошло. Возвращаясь, я увидел заходящего в пристройку Стаса. Прокоп стоял неподалеку, ждал меня. «Уверен, что сработает?» – спросил меня дед. «Уверен, не уверен, но не сидеть же тут вечно, в самом деле». А лучшего момента я пока не заметил. Дед ничего не ответил, и мы стали напряженно ожидать дальнейшего развития событий. Прошло несколько минут. Тишина. Солнце уже по зашло за горизонт, и цверганье птичек стихло. От коровника иногда доносились невнятные обрывки фраз скучающих охранников. Я надеялся, что они есть группа быстрого реагирования. Судя по рассказам Пачо, город не мог отвлекать на подобные дела слишком много народу. Какая-то их часть могла и окрестности патрулировать, но основная должна располагаться здесь. Вдруг я услышал приглушенные стенами возмущенные вопли Стаса. Мы с Прокопом напряженно переглянулись. Началось. Еще через пару секунд раздался глухой удар, и с крыши посыпалась какая-то труха, затем еще один. Крики слышались уже напропалую, но потом все притихло, доносилось лишь невнятное бормотание. Зато в чате появилось сообщение от адвоката с немедленным призывом о помощи. Сразу же от коробника послышались громкие команды и топот. Точно, группа быстрого реагирования. Скучающие охранники не самого респектабельного заведения быстро превратились в слаженный отряд бойцов, бегущих в нашу сторону. «С дороги!» – прорычал один из бойцов, отпихивая меня в сторону. В помещение лихо ворвалось 6 игроков, началась потасовка. «На землю! Лежать! Я кому сказал?» Раздавались крики изнутри, но в следующий миг округу огласил по-настоящему дикий рев и принадлежал он, кажется, не охранникам. Раздался треск, поддержанный нецензурным хором бойцов, затем несколько ударов. «Стреляй! Стреляй!» – кричал кто-то. «Ну все, уроды! Конец вам!» – посулил Стас непривычно пугающим голосом. «А вот вам подарок от 141 МСП!» После этого из замысловатого и непонятного вопля окно, находящееся в нескольких шагах от нас, взорвалось осколками стекол и обломками рамы. Вместе с ними наружу вылетело два охранника. Рухнув на землю, они не спешили подниматься на ноги. А вот мы с Прокопом бросились к ним. Я сразу же приватизировал копье одного из них и, углядев нож в поясных ножнах, поспешил вытащить его». Дед, вместо того, чтобы заняться грабежом, снялся со второго пояс и, перевернув лежащего в нокдауне бойца на живот, принялся связывать ему руки. Я, устыдившись своего непрофессионализма, тоже поспешил связать руки словившему оглушение бойцу. Через некоторое время перепалка стихла. Дверь пристройки резко распахнулась, с грохотом ударившись об стену, От отчего с крыши свалилась какая-то доска, чуть не отоварив по спине прокопа. «Вот же бракодилы!» Из проема вышел Стас, украшенный кровоподтеками. «Где он?» – обратился он непонятно кому, но затем, остановив свой безумный взгляд на одном из лежащих бойцов, радостно взревел. а, -а, -а ну сейчас посмотрим, кто у нас будет зубной щеткой драить Мы, увидев Стаса, с недоброй походкой направляющейся к одному из бойцов, взяли его под руки и начали уводить в сторону, что было совсем непросто. Он, словно локомотив, пёр вперёд, ничего не замечая. «Стас, уходим! Времени нет!» Прокричал я ему в ухо. «Сейчас! Сейчас!» Рычал он, переворачивая лежащее тело стража на спину. «Уходим! Сейчас ещё кто-нибудь подтянется!» Уже в два голоса убеждали мы, оттаскивая его в сторону. Наконец он начал поддаваться, и мы, волоча его прочь, направились в сторону леса. В какой-то момент у него в голове что-то переключилось и он, перестав рычать нечто угрожающее связанным бойцам, повернулся в сторону леса и припустил за всех сил, обгоняя нас и лихо перемахнув через ограду. Вот же, блин, и откуда столько сил? Минута усиления, давай даваемая цветком, уже вроде закончиться должна была. Мы бежали, что есть сил, но Стас все равно удалялся от нас, так что скоро мы его потеряли. А позади уже начали раздаваться крики. Я рискнул обернуться на бегу, но ничего толком не заметил. Позади были строения, да и солнце уже зашло, и землю освещало лишь небо на западе. Перемахнув за небольшой бугор, мы увидели валяющегося в низине Стаса. Вот и закончилось действие розы страсти. Стас лежал без сознания, никак не реагируя на наши действия. Крики раздавались все громче. Стало понятно, что это кто-то начал раздавать команды. Не знаю, откуда взялся командир и кого набрал себе в подчинение, откуда-то взявшихся свежих бойцов или покалеченных поставил в строй, но так или иначе оставаться на месте нам нельзя. Подхватив под руки Стаса, потащили его дальше, в чащу, но быстро поняли, что далеко таким образом мы не уйдем. Обезьян весил, как слон. Я опустил Стаса на землю, и Прокоп тут же возмущенно зашипел. «Ты чего? Бежать надо! Не слышишь, за нами погоня увязалась «Слышу. Но так от нее мы не уйдем. Давай-ка стащим этого гипопотама вон в тот овражек, и пусть там приходит себя. Надеюсь, это не затянется надолго. Ты сиди с ним там, и как очнется и сможет двигаться, уходите по этому овражку. Только дайте мне сигнал, как начнете движение». «А ты что же?» «А я попробую отвлечь погоню на себя и выгадать время». «Буду их обстреливать из-за того бугра». «Да тебя там быстро окружат, не выгодит ничего», – усомнился дед. «Нет времени продумывать оборону. Все, я пошел, приводи в чувство Стаса». Пригнувшись, я начал возвращаться к тому пригорку, возле которого мы обнаружили бессознательного Стаса. Небольшая складка местности находилась в стороне от того врага, где сейчас приходит в себя его игровой организм. Выглянув из-за пригорка, я увидел преследователей. Несколько силуэтов двигались в мою сторону. Где-то слева, судя по звуку, ушла еще одна группа, что не слишком радовало. «Ладно, будем действовать по обстоятельствам». Взяв в руку камень, я примерился. Кому первому засветить по верхней части организма? Но преследователи двигались быстро, и долго размышлять возможности не было, поэтому камень отправился в первого преследователя, вошедшего в зону поражения. Голова его дернулась. В сторону что-то отлетело, с кастрюльным звуком покатившись по земле. Один готов, вернее, временно выбыл из строя. Боец завозился лежа на земле. Его товарищи, шедшие следом, остановились и залегли за ближайший кустарник. Повисла пауза, нарушаемая злобным ворчанием бойца, потерявшего шлем. Я начинал нервничать все сильнее. Засевшие преследователи наверняка уже сообщили в чате об обнаруженном беглеце и его местонахождении. Если, конечно, мы уже не покинули зону действия этого самого чата. У меня он уже не отображался, но это еще ни о чем не говорило. Его могли мне просто отключить, как только мы учинили погром. Так или иначе, но очень может быть, что вторая группа уже не блуждает в потемках, не зная, куда идти. А целенаправленно заходит мне с фланга, причем тихо, так что я могу и не услышать. Нужно что-то срочно предпринимать. В этот момент из-за кустов поднялась фигура и прислонив что-то к плечу, не иначе арбалет, вот кого первым надо было выбивать, выстрелило. Болт прошелестел по кустам справа от меня. Видимо, стрелок посчитал это наиболее вероятной позицией. Не став терять времени, я также приподнялся и пока верхняя часть стрелка была видна над кустами, влепил ему ответку. Метил в арбалет, чуть наклоненный вниз, надеясь его повредить. Но стрелок в этот момент опускался вниз, укрываясь за кустом, и я снова попал в голову. Везет мне что-то на эту часть тела. Арбалечик скрылся за кустами, а я, решив больше не ждать, стараясь не издавать шума, направился в враг. Может, повезет, и какое-то время преследователь будет считать, что я остался на позиции? Стас очнулся, но чувствовал себя скверно. Голова кружилась, энергия восстанавливалась очень медленно. Тем не менее, нам снова пришлось брать его под руки и тащить по дну оврага, стараясь при этом не шуметь и двигаться хотя бы чуть быстрее беременной черепахи. На этот раз оказалось полегче. Стас как мог помогал, да и вообще, как известно, бессознательное тело гораздо тяжелее сознательного. Выбравшись из достаточно продолжительного оврага, мы стали осматриваться. Не очень ты это сделаешь при столь скудном освещении, но было понятно одно. Дальше идут какие-то скалистые выступы до да каменные осыпи, на которых местами умудряются произрастать деревья и кусты. Ни времени, ни возможности искать более легкую дорогу не было, поэтому мы поковыляли дальше. Через пару сотен метров позади вновь объявилась погоня, и мы снова залегли за одну из каменных осыпей. Я попытался остудить пыл преследователей камнями, но на этот раз сам едва не заработал болт в переносицу. Похоже, противники учли опыт и начали действовать наглее и стремительней. Пришлось хватать Стаса и бежать что есть сил, другого варианта я не видел. Обезьян все никак не мог прийти в себя. Видимо, целый цветок, слишком большая доза, и последствия от нее куда серьезнее, чем я думал. С другой стороны, без нее он вряд ли бы смог вынести целую группу не самых хилых бойцов. Так что как ни думай, а выбора не было. Лавируя между деревьями и здоровенными каменюками, нам удавалось избегать встречи с вражескими болтами. Но рано или поздно преследователь нас настигнут и завалит уже без стрелкового оружия. Через несколько секунд я понял, сделают они это рано, нежели поздно. Впереди пролегал открытый участок, на котором даже незачем было укрыться. Мы втопили, сжигая последнюю энергию, в надежде как можно быстрее пересечь открытую местность, но достигнув середины, услышали позади радостный рев, и болты начали свистеть у самых ушей. Не сговариваясь, рухнули на землю. Все. Амба. Вот теперь точно конец. Отползая к совсем уж небольшой низине, в которой даже лужи собираются лишь по большим праздникам, мы развернулись в сторону противника. Я опять взялся за камни, а Прокоп за клинок, взятого оглушенного стража. Своё лептовое освещение начала вносить и луна, поэтому наша остановка была с легкостью замечена преследователями, после чего они, еще больше обрадовавшись, во всеуслышание начали сулить нам ряд тяжелых жизненных обстоятельств, несовместимых с Женецкой конвенцией. Телосложение плюс один «Да, видимо, в предстоящих обстоятельствах мне это пригодится», подумал я, слушая, как приближается погоня. Вновь раздалась порция криков, но на этот раз радости в ней не было. «Где шпора? Он только что шел за мной!» возмущенно закричал один из бойцов. Далее раздался глухой удар, чей-то фальцет, резко оборвавшийся шлепком, и тут понеслось. Ор поднялся такой, что мы все приподнялись на локтях взглянуть, чего это там так орут, и поняли, что рать действительно было от чего Между фигур бойцов металось что-то темное, вернее, черное, да так металось, что даже формы толком не разобрать. «Арсен, оно справа от тебя!» «Где?» «Справа! Нет! Впереди...» вопль хрипящим сипением. «Ядерный перегидроль!» «Да это, похоже, тот самый черный плащ, гроза коров и лошадей, да и не только лошадей, игроки от него гибнут, как я погляжу, не хуже домашних парнокопытных». Я взглянул на своих товарищей, увидев лишь отбески луны в их глазах, и мы одновременно с низкого старта подались прочь от разворачивающейся бойни. От увиденного у меня и даже у Стаса открылось второе дыхание, или третье, в этой суматохе считать было некогда».